Стабильность Неспешно расправив крылья, Роберт Бентон взмахнул ими с полдюжины раз. Величаво, плавно взмыл с крыши и полетел в темноту. Ночь поглотила его немедля. Сотни крохотных огоньков, светлых точек внизу указывали на крыши, с которых взлетали другие. Что-то фиолетовое пронеслось рядом, исчезая в мраке. Однако Бентон пребывал не в том настроении. Ночные гонки нисколько его не прерчали. Фиолетовый силуэт, вновь приблизившись, призывно махнул ему, но Бентон отказался от приглашения и устремился вверх, набирая высоту. Спустя какое-то время он выровнял лед и отдался на волю токов теплого воздуха, восходящих к небу от великого города Воздушного Града, раскинувшегося внизу. Вне себя от восторга, захлестнувшего его с головой, Бентон сложил за спиной огромные белые крылья и в отчаянной бесшабашной радости нырнул в проплывавшей мимо тучи, устремился к незримому дну бескрайней темной чаши, окружавшей его со всех сторон, и, наконец, снова взял курс на огни города. Время отдыха приближалось к концу. Издали снизу ему подмигивал огонек сиявший заметно ярче других. Маячок пункта контрольной службы. Нацелившись на него, словно безупречная, безукоризненно прямое древка стрелы, сложив за спиной белые крылья, Бентон помчался к мигающему огоньку. В какой-то сотне футов от цели он распростер крылья в стороны, наполнив их упругим, вмиг затвердевшим воздухом и мягко приземлился на ровную крышу. Стоило ему сойти с места над нужной дверью, ожил, засиял указатель, и Бентон, ведомо его лучом без труда, нашел путь к входу. Повинуясь нажатию кончиков пальцев, дверь отодвинулась внутрь, и Бентон, переступив порог, с нарастающей скоростью пули помчался вниз. Вскоре крохотный лифт остановился. Покинув кабину, Бентон вошел в приемную контролера. Хэллоу, приветствовал его контролер. Снимайте крылья и присаживайтесь. Послушавшись, Бентон аккуратно сложил крылья, повесил их на один из множества крючков, редком тянувшихся вдоль стены, отыскал взглядом самое удобное кресло и направился к нему. А, заулыбался контролер, вижу, комфорт вы цените. Мне просто не хочется, чтобы он пропадал пустую, ответил Бентон. Контролер перевел взгляд за спину посетителя. Там, за прозрачной пластиковой стеной, располагались самые просторные во всем воздушном граде одноместные комнаты. Простирались они, насколько хватало глаз, и еще дальше, и в каждой... — По какому же поводу вы хотели меня видеть? — нарушил молчание Бентон. Контролер Кашлинов зашуршал листами пищей фольги. — Как вам известно, — начал он, — девиз наш, — стабильность. Цивилизация многие сотни лет, особенно начиная с двадцать века, шла на подъем. Однако закон природы, закон бытия, гласит, — в развитии цивилизация либо идет вперед, либо скатывается назад. Стоять на месте она не может. — Да, я это знаю, — озадаченно подтвердил Бентон. — И таблицу умножения знаю тоже. «Ее вы мне цитировать не собираетесь?» Но контролер его словно бы не расслышал. «Однако», — продолжал он, — «нам по неволе пришлось нарушить этот закон. Сто лет тому назад...» «Сто лет тому назад...» Просто не верилось, что с тех пор, с того памятного выступления Эрика Фрайденбурга, представителя свободных германских штатов, в зале Международного совета, прошло так много времени... Взяв слово, Эрик Фрайденбург объявил собравшимся делегатам, что человечество наконец достигло пика развития. Дальнейший прогресс невозможен. За последние несколько лет в мире зарегистрировано лишь два крупных изобретения. После этого собравшиеся долго рассматривали огромные графики и диаграммы, вглядывались в кривые неуклонно с каждым шагом координатной оси, спускающиеся ниже и ниже к нулевой метке, обращаясь в ничто. Все они демонстрировали одно и то же — титанический кладезь человеческого гения Сяк. Затем Эрик снова взял слово и заговорил о том, что понимали, но боялись высказать вслух все до единого. Разумеется, поскольку обо всем этом было объявлено по официальной манере, совету пришлось взяться за работу над возникшей проблемой. Решений было предложено три. Одно из них выглядело куда гуманнее двух остальных. Его, в конце концов, и одобрили. Состояло оно в чем? В стабилизации. Поначалу, как только обо всем узнали широкие массы, случилось немало бед. В крупнейших городах начались беспорядки, фондовый рынок рухнул, экономика многих стран пошла в разнос, цены на продовольствие взлетели до небес, что повлекло за собой массовый голод. Затем впервые за три с лишним сотни лет разразилась война. Однако стабилизация началась. Оппозиционеров уничтожили, радикалов навсегда увезли в фургоны. Да, нелегко, да, жестоко, но это решение казалось единственно верным. В итоге бури утихли, а мир застыл без движения, в состоянии, не допускающем никаких перемен, ни шагу вперед, ни полшага назад. Каждый год все обыватели до единого Сдавали нелегкий у неделю длиной экзамен, подвергались проверке, не отклонился ли кто от остановленных норм. Молодежь интенсивно училась на протяжении 15 лет, не поспевающие за остальными попросту исчезали. Все изобретения рассматривались контрольными службами на предмет возможного нарушения стабильности, и если ее нарушение казалось возможным, — Вот почему мы не вправе дать вашему изобретению ход, — пояснил Бентону контролер. — О чем я весьма сожалею? Под взглядом чиновника Бентон вздрогнул кровь разом, отхлынула это его щек, руки безудержно задрожали. — Ну, ну, полноте, — мягко сказал контролер. — Не принимайте этого так близко к сердцу. На свете и других дел найдется немало, в конце концов. Фургон ведь вам не грозит. Но Бентон лишь молча таращился на него. «Должно быть тут какое-то недоразумение», — наконец сказал он. «Я ничего не изобретал и понятия не имею, о чем вы». «Ничего не изобретали?» — воскликнул контролер. «Однако я дежурил в тот самый день, когда вы принесли материалы на рассмотрение». «Я сам видел, как вы подписывали заявку на право собственности» и своими руками принял у вас прототип. Смерив Бентона недоуменным взглядом, он нажал кнопку с края стола и сказал в небольшой кружок света «Пришлите мне информацию по номеру 34500D. Будьте любезны!» Не прошло и пары секунд, как из кружка света выскользнул цилиндрический тубус. Подхватив тубус, контролер протянул его Бентону. — Внутри заявка за вашей подписью, — пояснил он, — заверенная отпечатками пальцев в соответствующих графах. Уж их-то, кроме вас, оставить не мог никто. Лишившийся дара речи, Бентон свинтил с тубуса крышку, вынул бумаги и внимательно оглядел их, а после неторопливо убрал на место и вернул тубус контролеру. — Да, — подтвердил он, — почерк действительно мой и отпечатки мои. — И все-таки непонятно мне. Я ведь в жизни ничего не изобретал, и здесь никогда прежде не был. Что же это за изобретение? — Что за изобретение? — в изумлении переспросил контролер. — А вы, можно подумать, не знаете. — Понятия не имею, — проговорил Бентон, неторопливо покачав головой. — Ну что ж, если хотите выяснить, придется спуститься вниз к другим служащим. «Я могу сообщить только одно. Наблюдательный комитет в правах на изобретение вам отказал. Мое дело донести до вас их решение, а с остальным нужно обращаться к ним, не ко мне». Бентон, поднявшись с кресла, направился к двери. Эта дверь, как и прежняя, распахнулась перед ним, стоило только коснуться створки, и Бентон шагнул за порог в недра пункта контрольной службы. «Не знаю, что у вас на уме?» возмущенно крикнул ему вслед контролер из-за закрывающейся двери. — Но чем карается нарушение стабильности, вам известно. — Боюсь, стабильность уже нарушена, — ответил Бентон, не замедлив шага. Помещение, пункт контрольной службы занимал просто гигантское. Остановившись на галерее, Бентон взглянул вниз, под ногами скармливая... Безотказно жужжащим счетным машинам огромной экипы перфокарт трудилось не одна тысяча человек. Еще столько же работали за столами, печатая информационные сводки, заполняя таблицы, разбирая карточки, расшифровывая сообщения. На стенах извивались, постоянно меняясь, кривые графиков умопомрачительной величины. Одним словом, работа в огромном зале кипела вовсю. Несмолкающее гудение счетных машин, пулеметный тап-тап-тап стук клавиш, невнятный ропот, множество голосов сливались в негромкий умиротворяющий гул, гул исполинского механизма, бесперебойная работа которого ежедневно обходилась в неисчислимые суммы денег, а посвящалась одной единственной великой цели Имя коей — стабильность. Здесь обитала та сила, что связует мир воедино. Весь этот зал, все эти люди, трудившиеся, не покладая рук вплоть до сурового, неумолимого человека, сортирующего карточки в кучу, помеченную уничтожению, работали со слаженностью колоссального симфонического оркестра. Одна фальшивая нота, одна нота не в такт, и вся конструкция содрогнется до основания. Но нет, никто не фальшивил. Никто не мешкал, никто не сбивался с общего ритма. Спустившись пролетом ниже, Бентон подошел к столу клерка информационной службы. «Дайте мне полную информацию по заявке на регистрацию изобретения, поданной Робертом Бентоном, номер 34500-D», — сказал он. Клерк кивнул, отошел от стола и через пару минут вернулся с металлическим ящиком. «Здесь чертежи и небольшая действующая модель изобретения», — пояснил он, водрузив ящик на стол и откинув крышку. Бентон изумленно возрился на содержимое. В ящике поверх толстой стопки пищи фольги с чертежами мирно лежало какое-то затейливое устройство непонятного назначения. «Могу я забрать все это?» — спросил Бентон. «Да, если владелец вы», — ответил клерк. Бентон предъявил ему удостоверение личности. Внимательно изучив документы и сравнив с данными заявки, чиновник согласно кивнул, а Бентон, закрыв ящик, подхватил его подмышку и поспешно покинул здание через боковой выход. Боковой выход вывел его на одну из широких подземных улиц, навстречу буйству огней и шумом мчащихся мимо машин. Разобравшись, где находится, Бентон принялся высматривать линейное такси, чтобы добраться домой. Вскоре подходящий автомобиль отыскался, и Бентон уселся в кабину. Спустя две-три минуты он осторожно приподнял крышку ящика и заглянул внутрь. Увы, назначение странной модели по-прежнему оставалось для него загадкой. — Что у вас там, сэр? — спросил робот-водитель. — Хотел бы я знать, — с горечью проворчал ответ Бентон. Пара крылатых летунов, спикировав сверху, помахали ему руками, заплясали в воздухе перед машиной и секунду спустя исчезли из виду. «Ах, птица-курица!» — ругнулся Бентон себе под нос. «Крылья забыл, раззява!» Что ж, возвращаться за крыльями было поздно. Автомобиль как раз замедлял ход перед его домом. Расплатившись с водителем, Бентон вошел к себе и запер за собой дверь что проделывал крайне редко. Лучшим местом для изучения содержимого ящика оказалась комната для раздумий, где он проводил время отдыха, когда не летал. Здесь, в окружении книг и журналов, Бентон мог разглядеть изобретение никуда не спеша. Набор чертежей оказался для него сущей китайской грамотой. А уж само устройство тем более, сколько он не разглядывал ее со всех сторон и сверху, и снизу, сколько не искал смысл в технических символах чертежей, все бестолку. Что ж, путь оставался только один. Отыскав на устройстве тумблер, вкал-выкал, Бентон щелкнул им и... Около минуты все оставалось по-прежнему. Затем пол, потолок, стены, комнаты дрогнули, всколыхнулись, Подернулись рябью, будто огромная студенистая масса. На миг замерли и исчезли. Падая вниз в пустоту, наподобие нескончаемого темного туннеля, Бендон забарахтался в воздухе, судорожно замахал руками в попытках нащупать опору, уцепиться хоть за что-нибудь. Беспомощный и охваченный ужасом, он даже не мог понять, долго ли длится падение. Казалось, полету не будет конца. Но вот наконец он приземлился, целый и невредимый. Очевидно, падение продолжалось не так уж долго. Даже металлизированная ткань одежды ничуть не помялась. Поднявшись, Бентон огляделся вокруг. Место, где завершился полет, оказалось незнакомым и крайне странным. Вокруг простиралось поле из тех, которых, как полагал Бентон, давным-давно не существовало. Увесистые колоссе пшеницы колыхались на ветру золотистыми волнами, тянулись к самому горизонту, однако он был уверен. Он твердо знал, настоящий хлеб больше не выращивает ни в одном уголке земли. Прикрыв ладонью глаза, Бентон взглянул на солнце, но оно выглядело точно таким же, как всегда. Еще раз оглядевшись, Бентон пошел вперед. Спустя около часа пшеничные поля кончились, вместо них впереди стеной поднялся лес. Между тем, из всего прочитанного Бентоном следовало, что лесов на земле не осталось тоже. Все лесные массивы погибли много лет назад. В таком случае где же он? Бентон двинулся дальше, ускорив шаги, а когда и этого показалось мало, перешел на бег. В скором времени впереди замаячил невысокий холм. Сбежав на его вершину, Бентон взглянул вперед и остолбенел. За взгорком начинались бескрайние пустоши, безукоризненно ровная голая земля, ни травинки, ни деревца, ни единого признака жизни, лишь мертвая, выжженная солнцем пустыня до самого горизонта. Поразмыслив, Бентон продолжил путь вниз по склону к равнине. От иссохшей земли под ногами веяло жаром, однако он не сдавался, шел вперед и вперед. Со временем каждый шаг начал отзываться болью в натруженных, непривычных к долгой ходьбе ступнях, да и вообще устал он изрядно, однако твердо решил одолеть путь до конца. Чей-то негромкий шепот в голове гнал вперед, подстегивал, призывал не сбавлять шага. — Оставь эту штуку, не подбирай, — остерег его чей-то голос. — А вот и подберу, — проскрежетал Бентон скорее себе самому, чем кому-либо еще и наклонился, но тут же опомнился. Голос? «Откуда?» Бентон поспешил оглянуться, но никого не обнаружил вокруг. Однако голос ему не почудился, и мало этого, поначалу у Бентона, хоть и ненадолго, создалось впечатление, будто голоса из воздуха — дело совершенно естественное. Вновь наклонившись, он пригляделся к штуковине, которую собирался поднять. Штуковина оказалась стеклянным шаром, величиной примерно с кулак. «Не тронь, не то от твоей драгоценной стабильности не останется камня на камне», — прекразил голос. «Стабильность не уничтожить никому и ничему», — машинально откликнулся Бентон. Прохладный на ощупь стеклянный шар приятно увесисто лег ладонь. Внутри за стеклом что-то темнело, но на жаре, излучаемой огненной сферой над головой, перед глазами все расплывалось. И что там такое, Бентон не разглядел. «Ты отдаешь собственный разум во власть очень скверные вещи, во власть средоточия зла!» — предупредил голос. «Положи шар на место и уходи!» «Средоточие зла?» — в удивлении переспросил Бентон. Под палящим солнцем ему жутко хотелось пить. Рука словно сама собой сунула шар под рубашку. «Не вздумай!» — повелительно рявкнул голос. «Ему только это и нужно!» Уложенный за пазуху... Угнездившийся возле самого сердца Шарп приятно холодил грудь, словно спасая Бентона от нещадной жары. — Что там такое несет этот голос? — Это он призвал тебя сюда сквозь время, — объяснил голос. — Теперь ты повинуешься ему во всем без сомнений и колебаний. Я его страж, я стерегу его с момента создания этого мира времени. Уходи поскорее, а Шар оставь, где нашел. Действительно, жара на равнине стояла ужасная. Бентону самому хотелось поскорее убраться отсюда, тем более что шар побуждал его немедленно отправиться в обратный путь, напоминая о жгучем солнце, о пересохшем горле, о звоне в голове. Развернувшись, прижав к груди, шар Бентон зашагал во свояси Бесплотный голос отчаянно и яростно взвыл за его спиной. «Больше в памяти!» Не отложилось почти ничего. Запомнилось только, что, миновав равнину, он снова увидел перед собой поля пшеницы, спотыкаясь, пошатываясь на ходу, пересек их и, наконец, оказался на том же месте, где очутился после падения сквозь темноту. Здесь шар велел ему подобрать крохотную машину времени, оставленную в траве, и зашептал, подсказывая, какой... Верньяр куда повернуть, какой ползунок передвинуть, какую кнопку нажать, каким тумблером щелкнуть. Не прошло и минуты, как Бентон вновь рухнул вниз, вновь полетел вдоль коридора, сквозь время, назад, назад, в седую дымку тумана, туда, откуда упал в первый раз, обратно в собственный мир. Вдруг шар велел ему притормозить. Нет, путешествие во времени еще не завершилось однако по пути Бентону предстояло сделать еще кое-что. «Как вы сказали, ваша фамилия?» «Бентон? Чем могу вам помочь?» — спросил тот самый, уже знакомый ему контролер. «Прежде вы у нас, если не ошибаюсь, не были». Бентон озадаченно поднял брови. «Как это? Что значит «не были»?» «Он ведь, можно сказать, только-только отсюда ушел! Или нет? Что за день-то сейчас? Куда его занесло?» Устало потеряв лоб, он грузно опустился в то же самое покойное кресло. Во взгляде контролера мелькнула тревога. «Что с вами?» — спросил он. «Помощь не требуется?» «Со мной все в порядке», — заверил чиновника Бентон, только сейчас заметив, что держит что-то в руках. Я хочу зарегистрировать вот это изобретение, представить его на рассмотрение наблюдательного комитета. С этими словами он вручил контролеру машину времени. — А чертежи его у вас есть? — спросил контролер. Покопавшись в кармане, Бентон отыскал чертежи, небрежно швырнул их на стол перед контролером, а прототип положил с ними рядом. — Что это такое, комитет разберется без труда? сказал он. Голова его просто-таки раскалывалась, охваченный желанием поскорее уйти, Бентон поднялся на ноги. «Пойду», — пробормотал он и двинулся к той самой боковой двери, через которую вошел внутрь. Контролер проводил его немигающим взглядом. «Очевидно», — сказал первый член наблюдательного комитета, «этим устройством он и воспользовался». «Стало быть, вы говорите, в первый раз он вел себя так, будто никогда прежде здесь не бывал, а во время второго визита не помнил ни о подаче заявки, ни об изобретении, ни даже о том, что когда-либо был у нас?» «Совершенно верно», — подтвердил контролер. «Мне он еще в первый раз показался подозрительным, но что все это значит, мне удалось понять только после второго его появления. Вне всяких сомнений устройством он пользовался». — Согласно медианной кривой, в скором времени нас ожидает появление дестабилизирующего элемента, — заметил второй член комитета. — Чем угодно ручаюсь, это наш мистер Бентон и есть. — Машина времени, надо же! — воскликнул первый член комитета. — Такая вещь может оказаться крайне опасной. — Когда он явился сюда в первый раз, при нем что-нибудь было? — — Я ничего особенного не заметил, — откликнулся контролер. — Вот только шел он, как будто держит что-то за пазухой. — Тогда нужно действовать без промедления. К этому времени он уже мог положить начало череде событий, которую стабилизатором будет затруднительно прервать. Пожалуй, настала наша очередь заглянуть к мистеру Бентону в гости. Тем временем Бентон, сидя в гостиной, глядел и глядел в пустоту. Казалось, глаза его остекленели. Да и все тело словно сковало льдом. Шар говорил с ним, рассказывал о своих замыслах и надеждах, но вдруг ни с того ни с сего замолчал. — Идут, сюда идут, — сказал шар. В это время находка лежала возле Бентона на диване. Ее тихий, едва уловимый шепот сочился в голову, будто дымок, вьющийся над огнем. Разумеется, на самом деле шар не проронил ни слова, Разговаривал лишь языком мысли, однако Бентон прекрасно слышал все. «Что же мне делать?» — спросил он. «Ничего», — ответил Шар, — «сиди спокойно, сами уйдут». В прихожей задребезжал звонок, но Бентон не сдвинулся с места. Снова звонок. На сей раз Бентон беспокойно заерзал. Спустя какое-то время незваные гости спустились на тротуар и вроде бы отправились в Освояси. «И что теперь?» — спросил Бентон. Казалось, Шар призадумался. «По-моему, наш час вот-вот наступит». После долгой паузы откликнулся он. «До сих пор я ни в чем не ошибался, и самое трудное уже позади. Труднее всего оказалось устроить тебе путешествие во времени. На это ушли многие годы. Страж был изрядно хитер. А ты все никак не отзывался, но после того, как я нашел способ передать машину тебе в руки, успех был гарантирован». Вскоре ты выпустишь нас из этого шара, и после целой вечности в. Со стороны задней двери дома донесся скрежет и негромкие голоса, заставившие Бентона вздрогнуть. «С черного хода пробрались!» — воскликнул он. Шар зло зашуршал. Неторопливо, с опаской переступив порог в гостиную, вошли контролер и члены комитета. Увидев Бентона, они остановились как вкопанные. — Мы полагали, вас нет дома, — заметил первый член комитета. Бентон повернулся к нему. — Хелло, — сказал он. — Прошу прощения, что на звонок не ответил. Я тут слегка задремал. Чем могу вам служить? С этим он осторожно протянул руку к шару, и шар словно бы сам покатился навстречу под защиту его ладони. — Что это у вас там? — разом насторожившись, спросил контролер. Бентон перевел взгляд на него, в голове снова зазвучал шепот шара. «Ничего особенного. Всего-навсего пресс-папье», — с улыбкой ответил он. «Прошу, присаживайтесь». Пришедшие расселись по креслам, и первый член комитета заговорил. «Вы приходили к нам дважды. Вначале подать заявку на рассмотрение изобретения, а после по нашему вызову, поскольку мы не сочли возможным дать вашему изобретению ход». — И? — напружинился Бентон. — С этим что-то не так? — О, нет! — заверил его первый член комитета. — Вот только ваш первый, для нас первый, визит для вас был не первым, вторым. Доказательства этому не одно и не два. Но углубляться в подробности я в данный момент не стану. Главное вот в чем. Машина до сих пор у вас. Вот это действительно проблема проблем. Где она? — Должно быть где-то здесь. — Да, заставить вас отдать ее мы не можем, но, в конце концов, своего. Так ли иначе добьемся? — Что да, то да, — согласился Бентон. — Добьетесь, это уж точно. — Вот только где же машина? Казалось бы, он совсем недавно оставил ее в приемной контрольной службе, однако уже забрал ее, перенесся с нею сквозь время а после по пути в настоящее вернул ее контролеру. «Ее больше не существует», — шепнул Шар, прочитав его мысли. «Вернее, существует она только в пределах замкнутой петли времени, а замкнулась петля в тот момент, когда ты передал машину в контрольную службу. Пускай эти люди поскорее уйдут, и мы с тобой завершим начатое». Поднявшись на ноги, Бентон спрятал Шар за спиной. «Боюсь, машины времени у меня нет», — сказал он. «Я даже не знаю, где она, но если угодно, пожалуйста, можете поискать». «Вообще-то вы совершили тяжкое преступление. Преступление, достойное фургона», — заметил контролер. «Однако мы не усматриваем в ваших действиях злого умысла и не хотим карать кого-либо, не имея на это веской причины. желаемые одного — сохранение стабильности. Нарушишь стабильность — все пойдет прахом». «Пожалуйста, ищите», — повторил Бентон, — «только ничего не найдете». Члены комитета с контролером взялись за поиски, перевернули кресло, подняли ковры, искали и за картинами, и в стенах, но не нашли ничего. «Вот видите, я даже не думал обманывать вас», — с улыбкой сказал им Бентон, когда все они вернулись в гостиную. Вы могли спрятать ее где-то вне дома, пожав плечами, откликнулся первый член комитета. Однако это не важно. Тут вперед выступил контролер. Стабильность, заговорил он, подобно гироскопу. Сбить ее с курса непросто, но как только пойдет не туда, ничем уже не остановишь. На наш взгляд, вам самому сил повернуть гироскоп не хватит. Но что, если это по плечу кому-либо из ваших сообщников? Сейчас мы уйдем, а вам будет позволено покончить с собой самому, либо дождаться фургона. Выбор за вами. Разумеется, без присмотра вы и не останетесь, и я уверен, от попыток к бегству воздержитесь. В противном случае вас ждет немедленное уничтожение. Стабильность необходимо блюсти чего бы это ни стоило. Смерив гостей взглядом, Бентон опустил шар на стол. Члены комитета взглянули на него с интересом. «Пресс-папье», попье, напомнил им Бентон. «Занятная вещица, не правда ли?» Утратив к шару весь интерес, члены комитета приготовились уходить. Однако контролер, глянув на шар внимательнее, поднял его повыше, поближе к свету. «Миниатюрный город, а?» — сказал он. «И ведь во всех подробностях тонкая, однако, работа». Бентон замер на месте, не сводя с него глаз. «Просто диву даешься, каких высот некоторые достигают в искусстве резьбы», — продолжал контролер. «Однако что же это за город? Похоже, из древних, вроде Тира или Вавилона». А может, наоборот, город далекого будущего, и знаете, он напоминает мне об одной старинной легенде. Все это время чиновник тоже не сводил с Бентона испытывающего взгляда. Легенда, продолжал он, гласит, некогда был на свете очень злой, скверный город, такой скверный, что Господь сделал его совсем крохотным, упрятал в стеклянный шар и приставил к нему какого-то стража, приглядывать, чтобы случайный прохожий, разбив стекло, не выпустил город на волю. Так он якобы и лежит уже целую вечность, ждет случай освободиться. Ну а это, вероятно, его макет. «Идемте», — окликнул контролер из порога первой член комитета. «Времени ждет, сегодня вечером у нас еще куча дел». Контролер резко обернулся к спутникам. «Постойте», — сказал он. «Не торопитесь». С этим чиновник, не выпуская шара из рук, двинулся к членам комитета. «Уходите рано!» преступно, рано», — пояснил он, и Бентон отметил, что лицо его побледнело, как полотно, однако челюсти твердо решительно сжаты. Подойдя к двери... Контролер вдруг развернулся к Бентону. «Путешествие во времени, город внутри стеклянного шара, вам ни о чем это не говорит?» Во взглядах членов наблюдательного комитета отразилось только недоумение. «Дремучий невежда отправляется странствовать сквозь время и возвращается с какой-то необычной стекляшкой», пояснил контролер. «Вот с такой вот занятной, однако малополезной диковиной». «Вы здесь ничего странного не видите?» Первый член комитета тоже вмиг побледнел. «Господи, спаси и помилуй!» — еле слышно выдохнул он. «Проклятый город! Там, в этом шаре!» Теперь он глядел на стеклянный кругляш, точно не веря собственным же глазам. Тем временем контролер возрился на Бентона с легкой усмешкой. «Ну, не забавно ли, насколько мы порой глупы?» — заметил он. «Однако со временем это проходит. В конце концов мы прозреваем». «А ну, назад не трогать!» — Бентон медленно отступил в глубину комнаты. Пальцы его тряслись мелкой дрожью. «Ну и?» — зло выпалил он. Шар тоже злился. Оставаться в руке контролера ему не хотелось. Еще миг, и он разразился негромким жужжанием, но контролер, почувствовав волны вибрации, ползущие от кисти к локтю, только крепче стиснул шар в кулаке. «По-моему, этой пакости хочется, чтобы я разбил шар, чтобы я хватил шаром об пол и выпустил на волю то, что заключено внутри», — сказал чиновник, не сводя глаз с миниатюрных шпилей и крыш домов в туманной мгле за выпуклым стеклом с крохотного города, который легко мог бы накрыть ладонью. Тут Бентон и прыгнул к нему, прямой как стрела, уверенно, подобно тому, как много раз взмывал небеса. Казалось, сейчас, каждая минута, каждый миг полетов, теплый, черный, как смоль атмосфере воздушного града, пришел ему на подмогу. Вечно занятый важной работой, заваленный грудами накопившихся дел, разумеется, не оставляющих времени для наслаждения авиаспортом, предметом особой гордости воздушного града. Контролер рухнул с ног, как подкошенный. Шар, выбитый из его рук, поскакал, покатился по комнате. Оттолкнув контролера, Бентон поспешно вскочил и со всех ног бросился следом за крохотной блестящей сферой. Перед глазами его промыкнули физиономии перепуганных, остолбеневших членов наблюдательного комитета и лицо с трудом поднимающегося на ноги контролера, искаженной болью и ужасом. Шар тихо кратчево звал Бентона за собой. Подбежав к шару, он уловил в его шепоте триумфальные нотки, переросшие в радостный вопль, как только каблук Бентона сокрушил стекло удерживавшая крохотный город в неволе. С громким резким хлопком шар разлетелся на части. Спустя секунду-другую над осколками заклубился туман. Вернувшись к дивану, Бентон присел и замер, не сводя с него глаз. Вскоре туман заволок комнату от стены до стены. Разрастающаяся серая дымка казалась почти живой. Уж очень странно дрожали, велись в воздухе ее пряди. Мало-помалу Бентона начало клонить в сон. Туман сомкнулся вокруг него, окутал ноги, поднялся к груди и, наконец, заклубился прямо перед глазами. Обмякший Бентон устроился поудобнее, откинулся на спинку дивана, смешил веки и незнакомый невероятной древности аромат накрыл его с головой. Вскоре до него донеслись голоса. Началось все с едва слышного, далекого шепота, вроде шепота стеклянного шара, повторяемого бесчетное множество раз. Но вот хор шепчущих голосов из разбитого шара набрал силу, заполонил все вокруг, преисполнился восторга, перерос в радостную триумфальную песнь, в гимн победе. Заключенный в шаре миниатюрный город задрожал, померк на глазах, меняя размеры и формы. Теперь Бентон не только видел, но и слышал его. Мерный, словно бой исполинского барабана, грохот и ляск механизмов, тряски и волны вибрации приземистых стальных созданий. Создания эти требовали заботы, и, разумеется, заботились о них на славу. Рабы, потные сгорбленные, бледнолицые люди из кожи вон лезли, лишь бы тревущие топки, средоточие стали и мощи, оставались довольны. Вся эта картина росла, росла на глазах, пока не заполнила комнату снизу доверху, а взмокшие от пота рабочие не засуетились вокруг под самым носом, едва не задевая Бентона локтями. Неукротимый рев пламени, скрежет шестерен, лязг шатунов и клапанов, заглушил все прочие звуки. Что-то мягко толкнуло в плечо, призывая его вперед-вперед в объятия великого города и туман радостно самозабвенно вторил новой победной песни, обрядших свободу. Проснулся Бентон еще до восхода солнца, и к тому времени, как колокол зазвонил по будку, уже покинул тесную спальную комнату. Влившись в ряды марширующих на работу товарищей, он мельком заметил вокруг несколько знакомых лиц, людей, с которыми вроде бы где-то когда-то встречался, однако... Воспоминания тут же померкли. Пока все они колонны шли к ожидающим их машинам, не строй на горлане тот самый напев, что многие сотни лет вел на работу их предков, Бентон, сутулясь под тяжестью юка с инструментами на спине, подсчитывал время, оставшееся до следующего дня отдыха. Ну что ж, не так уж и долго, еще какие-то три недели, И он вполне может оказаться в очереди за вознаграждением, если, конечно, будет на то воля машин. А почему нет? Разве не служит он своей машине верой и правдой?